Улица с т о т и с Река а м е л е с Безрассудный. Река а м е л е с тоже что и лето. Под таким названием река забвения упоминается в частности в Республике Платона. Вот с красным рюкзаком, видишь, идет наша с тобой большая проблема. Мрачно сказала Таня. Я уже думала, сегодня пронесет. Так хорошо все в последнее время было. а л ь г и р д е с только плечами пожал. Дескать, работа есть работа, а в нашей с тобой работе все хорошо, состояние временное. Иначе зачем мы вообще нужны? Ну да. В поезде уснул без таблетки, а ведь нарочно не стал ее принимать. Хотел всю ночь просидеть, глядя в темноту за окном и з р е д к а мелькающие огонки ь человеческих поселений. Слушать стук колес. Так любил все это в детстве. Думал вырасту, буду часто кататься в поезде, хотя бы раз в неделю на выходных. Давным давно вырос, но кататься на поезде раз в неделю как-то не получилось. Ничего не получилось. Вообще ничего. Думал, ладно, хотя бы сейчас. Лучше поздно, чем никогда. Хотя в некоторых случаях сейчас это и есть никогда. Вот, например, в моем. Но все равно пусть сейчас будет поезд. Долга-долга я я бессонная ночь под стук колес, пустое купе. Благо поездами уже почти никто не ездит. Самолеты быстрее и дешевле. Наверное, это правильно. Медленное, вдумчивое передвижение по планете – роскошь. И жидкий чай в подстаканнике – роскошь. И вафельное полотенце и неудобный клозет. Буду купаться в этой роскоши, гулять так гулять. Гулять-то гулять, поэтому не стал принимать снотворное и постели расстилать не стал. Сел у окна, прижался лбом к стеклу, смотрел, не отрываясь, не отворачиваясь, почти не моргая, словно надеялся вместить в эту единственную поездку впечатления и переживания сотен обещанных себе в детстве не сбывшихся, не осуществленных, отложенных на потом, которая вдруг наступила вот прямо сегодня. Другого потом. В любом случае уже не будет. Смотрел, как проплывают за окном пригородные сады, разбитые на мелкие прямоугольники дачные поселки, узкие полосы лесопосадок, поля, платформы электричек, как сгущается сумеречная синева и одновременно с нею становятся гуще и темнее леса, как угольная чернота древесных стволов постепенно растворяется в такой же угольной черноте неба, пасмурного, безлунного и беззвездного. Как мелькают в о т ь м е е станционные огни, ну или не станционные, кто их разберет? Когда все так быстро, только что были, а теперь уже нет, были и нет, были и нет, были и нет. Это такой обязательный припев любой песни о человеческой жизни. Содержание куплетов у всех разное, а припев один. В Смоленске вышел покурить на платформу. Две сигареты, одну за другой, торопливо, жадно затягиваясь дымом. Сам не понял, зачем это было нужно. На самом деле курить не хотелось, как не хотелось в последнее время вообще ничего: н и пить, н и есть, н и спать, н и шевелиться. Просто вспомнил внезапно, что есть такой железнодорожный ритуал — курить на платформе во время остановки, и побежал его выполнять. А потом вернулся в вагон, сел на место, уткнулся в согретое собственным л б о м стекло, дождался отправления и почти сразу уснул. сам того не заметив, потому что с н и л о с ь примерно то же самое, что было на Еву: н о ч н а я тьма, беззвездное небо, четкие силуэты деревьев и бесконечно далекие, ничего не освещающие огни. Только во сне была еще и река, неспешно, но уверенно несущая свои тяжкие темные воды прочь отсюда, куда-то туда, где нет вообще ничего, даже этого скудного, черным по черному нарисованного пейзажа. в у п о и т е л ь н а сладкая небытие. Понял, что уснул, только когда проснулся от деликатного прикосновения юной пограничницы. Ваши документы, пожалуйста. И получив желаемое, сочувственно спросила: что же вы себе не постелили? Так и спали сидя всю ночь. Ну, получается спал. Потом говорил таможеннице, тоже юной и симпатичной: у меня ничего нет. Удивляясь про себя, какое оказывается хорошее место государственная граница, где еще можно во все у с л ы ш а н и е сказать о себе самую сокровенную правду и получить в ответ одобрительно равнодушный кивок. Нет, так нет, мне же проще. Все бы так, особенно по утрам. По большому счету исповедался, а по малому соврал. Все-таки был рюкзак, почему-то вызывающий красный, как клонский нос, как задница гомадрила, как лесная ягода костеника. И только, пожалуйста, не надо про кровь. Нет тут никакого символизма. Что подвернулось под руку, с тем и поехал. Надо же куда-то положить документы и чистое белье, и запасные штаны и пару футболок. Не то чтобы действительно думал, будто они пригодятся, но надо же взять с собой хоть какие-то вещи. Вот, например, для симпатичной таможенницы, которая твердо знает, что у всякого пассажира должен быть багаж. Зачем тревожить ее понапрасно? И выходя на платформу, почти почувствовал себя с этим дурацким рюкзаком обычным пассажиром, одним из многих, таким как все. Никогда прежде обыкновенность не казалась столь великим соблазном, что даже и л л ю з и я ее сладко гружит голову. Так приятно думать, что и правда, правда же, мог бы быть просто одним из пары десятков вышедших в Вильнюсе пассажиров, туристов, командировочных, вернувшихся домой горожан. Вроде того толстяка, в чью руку вцепилась девочка с множеством косичек, или старухи в летнем льняном костюме, или двух приятелей, не то пьяных с утра пораньше, не то просто веселых, пихающих с я локтями, как мальчишки, складывающих с я пополам отхохота. Ладно, будем считать, что они трезвы, е как стекла театрального бинокля. Должен же хоть кто-нибудь в мире уметь смеяться просто так, от избытка, как я когда-то, как мы. Вышел на вокзальную площадь, унылую, как большинство вокзальных площадей. Огляделся по сторонам. А теперь ты куда? Ясно, что все равно, но идти можно только в какую-нибудь одну сторону. А значит, будь добр, делай выбор. Да, опять выбор. А ч е г о т ы хотел. Вспомнил сказочный камень на перепутье. Направо пойдешь, коня потеряешь. Себя спасешь. Налево пойдешь. Себя потеряешь, коня спасешь. Прямо пойдешь и себя и коня потеряешь. И себя и коня отлично. Именно то, что надо. Чего мелочиться, терять, так уж сразу все. Значит, пока прямо, а там разберусь. Или не разберусь. Какая разница? Да никакой. Прошел мимо нескольких припаркованных поближе к центральному входу такси. Мимо патрульной полицейской машины, белой с зеленой полосой, мимо платной парковки и дальше по пешеходной зебре. Прямо, как и решил. Прямо, прямо, прямо. Там большая яма. В яме то сидит Борис, повелитель дохлых крыс. Так дразнились когда-то старшие девчонки, потому что и правда Борис единственный на весь двор, других Борисов не было, даже взрослых. Некому больше доверить абсолютную власть над дохлыми крысами. Ладно, значит придется этим заняться в самое ближайшее время. У других людей иногда бывает дело всей жизни, а у меня будет дело всей смерти. Договорились. Пусть так. Дорогу вдруг заступило небольшое ч е л о в е к о подобное существо, темное не столько снаружи, сколько изнутри, остро пахнущее серой и рвотой, жалобно бормочущее на незнакомом ласковом, словно бы специально для сюсюка не с младенцами придуманном языке. Сперва удивленно подумал: надо же, галлюцинация. Но потом понял, что это всего на всего старуха, тощая, грязная, пьяная до такой степени, что даже воздух вокруг нее ходил ходуном. Вцепилась обеими руками не то в попытке устоять на ногах, не то чего доброго, в о з ж а ж д а в л а с к и д о х н у л а в лицо с мрадным перегаром, пробормотала что-то вроде: "Манобуси". Предположительно "Манобуси". Мой будешь. В переводе с литовского. дурацкое словечко на чужом языке прозвучало как ведминское ь заклинание. Смешно, кстати, если оно и правда было заклинанием. Впрочем, нет, не смешно. Не то чтобы оттолкнул, скорее отцепил от себя старуху. Осторожно и брезгливо, как крупного паука, которому панически гораздо больше возможного ядовитого укуса боишься нечаянно оторвать ножку. Зачем-то пробормотал: "Извините", и ускорил шаг. почти побежал не оглядываясь, потому что меньше всего на свете хотел снова увидеть ее лицо. За очередным перекрестком наконец позволил себе замедлиться, отдышаться, спросить, что это было вообще, и не получив, конечно, ответа, беспомощно добавить: зачем мне еще и это? идиотский вопрос, просто так, не зачем. потому что такова жизнь. что это было вообще? спросила Таня. Не что, а кто? Флегматично поправил ее а л ь г и р д е с Старая Ванда. Думал, больше никогда ее не увижу. В последний раз она появлялась на привокзальной площади, дай бог памяти, лет двадцать, наверное, назад. И не в мое дежурство. Ребята потом несколько лет в лицах рассказывали, как Стефан убедил ее оставить приезжих а ю щ в покое. Эпос почище к о л е в а л ы Стефан? В смысле шеф? Ну да, кто же еще? Он на с а д е н такой убедительный. Надо будет ему сказать, что старая Ванда вернулась. Пусть разберется. Вреда от нее немного, но для нашей общей репутации несмываемый позор. Зачем-то зашел в первое попавшееся кафе, попросил сделать американо, пока бледная девушка с перекошенным, словно бы съехавшим на бекрень лицом возилась с аппаратом, огляделся. Темное помещение, тусклый и желтый свет энергосберегающих ламп, кресло обитое коричневым д е р м а т и н о м потрескавшаяся плитка на полу, пыльные стекла, на подоконнике одинокий горшок с пластиковым тюльпаном. В углу сидел замотанный зимним клетчатым шарфом старик с лицом отечного волка. Что-то ел белой пластиковой ложкой из картонного стакана. У входа е л о з и л грязной шваброй г о р б у н и я в синем рабочем халате. Надо же, такая неприукрашенная, неприбранная бедность. Совершенно не ожидал ее здесь увидеть. Думал, какая никакая, все же Европа. Что-то хотя бы смутно похоже на любимую Прагу или хорошо, предположим, на нелюбимый Берлин. Впрочем, ладно, какое мне дело? Никакого, ни до чего. Взял картонный стакан с кофе, накрыл пластмассовой крышкой, вышел на улицу, попробовал и не ощутил ни аромата, ни горечи, ни даже температуры. Напиток оказался не горячим, а едва теплым, и от этого создавалось удивительное ощущение, что пьешь ничего. Вот такое оно, ничего, вообще никакое, даже не противное, можно сказать, повезло. Ты только посмотри, что он натворил, сказала Таня. Нет, сначала остановись, а теперь посмотри. н е х р е н а себе, нахмурился Альгирдес. Сорок вторая степень достоверности. Сорок вторая, Танька. Давно я такого не видел. Не приведи, Господь, сюда еще кого-нибудь занесет. И этот бедняга закажет кофе с кексом вместо того, чтобы выскочить, перекрестившись, и потом до конца жизни это место десятой дорогой обходить. И что делать? Ну как что, убирать эту дрянь. Я останусь здесь и позвоню нашим, а ты давай дальше за этим красным рюкзаком. По идее после того, что он тут натворил, сил у него даже на ходьбу не осталось. Но смотри сама, как пойдет. В крайнем случае сама знаешь основания для задержания и депортации у нас уже есть. Не хотелось бы на его, да еще и при свете дня приграничным к о д е к с о м потрясать. Ну, если иначе никак, ничего не п о д е л а е ш ь Можно спать бы его сейчас уложить до ночи, вздохнула Таня, в нормальном крепком месте, которое захочешь ничем не испортишь. К Томке, например. Например? Но как его туда заманить? Да обыкновенно тихим пешеходным заговором. Что-то как маленько е на Еву? У тебя есть альтернатива? Хочу, чтобы он до самого заречья дошел, оставляя за собой следы вроде этого, и на холмы в таком состоянии полез. Типун тебе на язык. Вот именно. Доведешь до томки, а там по обстоятельствам, если захочет пойти дальше, останавливай сама. Ладно, попробую. Кивнул Таня. Кто не спрятался, я не виновата. Ехать решил в самый последний момент. Я о жилье, конечно, вообще не думал. Забронировать в любом случае уже не успел бы. Впрочем, когда-то не привередлив и не слишком скуп, можно не сомневаться, что-нибудь непременно найдется. И действительно, гостиниц вокруг было полно. Взгляд то и дело натыкался на вывески: hotel, apartments, bed and breakfast, hostel, и снова hostel, и еще раз B B. Но шел мимо, даже не замедляя шаг. Не было сил делать какой-то выбор. ходить, здороваться, верливо спрашивать о наличии мест, брать ключи, подниматься в номер, где придется остаться наедине с собой, и с целью своей поездки, и с памятью обо всем, что ей предшествовало, то есть, конечно, памяти ь сейчас на месте, куда от нее денешься. Господи, ясно, что никуда. Но пока идешь по незнакомому городу, не разбирая дороги, не вглядываясь в лица прохожих, не торащясь на фасады домов, можно быть не столько человеком, сколько процессом ходьбы, мышечным усилием, скоростью, суммой шагов, бессмысленным счетчиком километров. Подумал, может быть, именно так сейчас и надо. И д т и н е останавливаясь, сутки, двое, трое, сколько выдержу, пока не упаду. в Прочем, нет, дурацкая идея. От долгой ходьбы не умирают, максимум теряют сознание, потом попадают в больницу, приходят в себя под капельницей, и ласковая медсестра тут же заводит разговор о страховке. Вот, кстати, забавно было бы, если бы случайных пациентов без страховки сразу убивали, чтобы не возиться, не тратить казённые средства. Но ну, это, конечно, утопия. Капитализм капитализмом, а убить не убьют. Выкручивайся сам. Господи, что за чушь у меня в голове? Неизвестно, сколько бы еще так шагал по городу и куда бы в итоге попал, но остановился, как вкопанный, когда буквально в полуметре от него на тротуаре взорвался, то есть, конечно, только показалось, что взорвался, на самом деле просто упал и разбился огромный керамический горшок с г е р а н ь ю красный, как задница г а м а д р и л а как ягоды костяника, как дурацкий рюкзак. Подумал: надо же. Почти повезло, то есть на самом деле не повезло. Еще один единственный шаг и все утряслось бы само. Не надо искать гостиницу, не надо ни с кем разговаривать и платить тоже не надо и поворачивать ключ в замке и помнить больше не надо. Некому было бы помнить, а значит и нечего. Уже вот прямо сейчас было бы так. у с п е й я дурацкий дурак сделать одним шагом больше. Ладно, не получилось, проехали, в смысле пошли дальше. Второго горшка, похоже, все равно не будет, не с моим счастьем. Хотя все-таки задрал голову, посмотрел наверх, но ничего интересного там не увидел. В смысле, никаких маньяков, убийц с бойцовой геранью на крыше, только р а с п а х н у т ы е о к н а мансардного этажа, закрытые зелеными жалюзи окна третьего, белые занавески на втором и вывеска Bed and Breakfast над входом. очередная гостиница. Ладно, хорошо. Вошел туда не раздумывая. Щел падение цветочного горшка добрым знаком, ну то есть строго говоря, недобрым, но если учесть, что именно недобро г о и желал всем сердцем, то все-таки добрым. Логично. Все получилось, сказала Таня. Наш красный рюкзак только что зашел к Томасу. Теперь будет спать как миленький, пока не поймем, что с ним делать. А как там у вас с этой сорок второй степенью? Разбираемся, неопределенно ответил а л ь г и р д е с Удача. Спрятала телефон в карман, подумала: все-таки нет ничего тяжелее этих дежурств на Еву. Судя по тому, что бородатый здоровяк на ресепшне е предложил выбирать между комнатами с окнами на улицу и во двор, свободных номеров в гостинице было полно. Выбрал окно во двор, просто потому, что вдруг вспомнил старый кинофильм с таким названием. Хороший уютный детектив. Окно во двор. Английский rare window. Детективный фильм Альфреда Хичкока, снятый в 1954 году. Взял ключ длинный и тяжелый, безропотно принял из рук портье карту города с отмеченной красным кружочком гостиницей, вежливо поблагодарил, по скрипучей деревянной лестнице поднялся на второй этаж, вошел в крошечную комнатушку, где кое-как поместилась двухспальная кровать, две тумбочки, подобие письменного стола, задвинутый под него табурет и о д е ж н ы й шкаф. узкий, зато высокий до самого потолка. Швырнул на кровать сперва рюкзак, а потом и себя. Вдруг навалилась усталость, такая сильная, словно юные ангелы с т а ж е р ы небесной канцелярии стащили его книгу жизни и переписали ближайшее прошлое из хулиганских побуждений, заменив спокойную поездку в пустом КУП е разгрузкой товарных вагонов. Даже мышцы ныли по-настоящему, как от непривычной тяжелой работы, а глаза... Закрылись самостоятельно, не дожидаясь команды сознания, которая вовсе не планировала давать себе отдых. Ладно, спать так спать. Времени на сон совершенно не жалко. Зачем мне теперь время? На кой чёрт он вообще сюда притащился? – вздохнул а т а н я Дома что ли не мог умереть? Ну, значит не мог. Пожал плечами а л ь г и р д е с Смерть непростое дело. Никогда заранее не знаешь, что может понадобиться, когда за него возьмешься. Жалко его, конечно, ужасно. Что ты так на меня смотришь? Сама з н а е что так нельзя. Да почему же нельзя? Надо, чтобы было жалко. Некоторых иногда. Спал без сновидений. Ну или забыл их, прежде чем проснулся, или приснилось не бытие, просто сон в руку. Бывает и так. Когда открыл глаза, было уже темно. Впрочем, света чужих окон оказалось вполне достаточно, чтобы добраться до выключателя, не натыкаясь то и дело на мебель. Но, добравшись, передумал включать свет. Не было ничего такого, что надо как следует разглядеть, ни в этой комнате, ни во всем мире, будем честны. А таблетки из рюкзака можно достать и на ощупь, прямо сейчас. Чего ждать? Вернулся, сел на кровать, потянулся за рюкзаком. И вдруг осознал масштабы собственного свинства, вспомнил ж и з н е р а д о с т н о г о бородача, который выдал ему ключ, представил, какие тому предстоят неприятности. Труп в номере – это же целое дело, крайне противное для всех, кроме самого трупа. Не всем так везет вовремя стать мертвецом. Останешься в живых как последний дурак, и тут начинается самый ужас. Все эти бесконечные дознания, даже когда до с самого начала ясно, что никто не виноват. Все равно порядок есть порядок. Если трупа недостаточно, чтобы свести вас с ума, на помощь всегда готовы прийти следственные органы, работники похоронного бюро, родственники и друзья покойного. Господи Боже мой, ты же сам только что через все это прошел, и теперь собираешься подложить такую свинью другим? А п о м н и с ь совесть надо иметь. Подумал, ладно, совсем не обязательно умирать в гостинице. Удобно, да, не поспоришь. Но это не единственный вариант. Все-таки пришлось включить свет. Не верхний, который был бы сейчас невыносим, а настольную лампу, стоявшую на одной из прикроватных тумбочек. Развернул карту города, сразу увидел несколько зеленых пятен. Это надо понимать парки. Значит, их тут много. Очень хорошо. В любом городском парке можно отыскать великое множество укромных уголков, где тебя никто не увидит. Этим пользуются влюбленные, наркоманы, поэты, обиженные на весь мир подростки, маньяки, нуждающиеся в свежем воздухе интроверты, а значит, найдется место и мне. В конце концов, это даже забавно: блуждать по совершенно незнакомому городу в поисках укромного места, где можно тихо, не назойливо, никого не побеспокоив, умереть. Хорошее познавательное культурное приключение напоследок. Пока рылся в рюкзаке, разыскивая там чистую футболку, в дверь постучали. Сперва д е л и к а т н о потом настойчиво, и снова еще более настойчиво. Потом женский голос за дверью произнес: "Полиция города Вильнюса". Почему-то по-русски. Похолодел, как будто и правда был преступником, ч щ е т н о пытавшимся уйти от погони. Как же все-таки нелепо устроен человек! Несколько секунд всерьез обдумывал, не выпрыгнуть ли в окно, но отказался от этой идеи слишком низко. Разбиться на смерть, вывалившись со второго этажа, довольно затруднительно. Зато пара-тройка переломов практически гарантирована. Отличное развлечение. Именно то, что по зарез необходимо вот прямо сейчас. А может быть, просто не открывать, сидеть тихо, как будто в номере никого нет. Не станут же они ломать дверь. или станут. А чёрт, лампа же горит и в щель под дверью наверняка пробивается свет. Включил иллюминацию на свою голову. Ну и портье, конечно, сказал им, что постоялец никуда не выходил и ключ не сдавал. Всё сходится. В конце концов пошёл открывать. Думал, поворачивая ключ в замке, у них же вроде католическая страна, значит самоубийства должны быть запрещены. Вот они и припёрлись по мою душу. но уже на втором повороте ключа изумился собственной глупости. Полиция, читающая мысли граждан ради профилактики самоубийств, это все-таки слишком, даже для католической страны. Открыл дверь, увидел худенькую растрепанную женщину в мешковато сидящей форме и крупного с е д о о г о мужчину за ее спиной. Подумал, скорее всего, какой-нибудь из номеров ограбили и теперь эти красавцы будут ставить на уши всех жильцов в надежде заполучить хоть плохонького свидетеля. А что по-русски сразу представились, ну так на то и список постояльцев, чтобы знать, кто откуда приехал и как с ним говорить. Добрый вечер, вежливо сказал седой. Полиция города Вильнюса. Достал из внутреннего кармана какую-то карточку, видимо подтверждающий его полномочия официальный документ, показал. Не то чтобы это хоть что-то прояснило, почем мне знать, как у них выглядят документы и какие права есть у полиции? Мало кто собираясь в чужую страну, д о тошно изучает тамошнее законодательство, особенно когда едешь туда не грабить беззащитных прохожих, а просто умереть. И только потому, что у тебя случайно оказался купленный заранее билет, даже два. То есть именно потому, что два. Смотрите, что у меня есть, сказал седой полицейский и протянул руку, сложенную в кулак. Медленно разжал пальцы, словно собирался предложить специально припасённую для знакомства конфету, но вместо конфеты на ладони была, было какая-то неведомая херня, если называть вещи своими именами, творилась на ладони полицейского. Что-то вроде голограммы или 3D макета или, господи, но как ещё это описать, когда к самому твоему носу подносят крошечное кафе, столы, стулья, барная стойка? в с о на месте и тусклый желтый ламповый свет и возле миниатюрной копии кофемашина застыла фигурка. о й ё какую в жопу застыла? Она шевелится, возится, суетится, делает что-то. Сейчас чего доброго повернется и спросит песклявым г н о м ь и м г о л о с к о м "Вам чего?" Узнали? спросил с е д о й и, не дожидаясь ответа, сжал кулак. Узнал. Что? Паршивую забегаловку, в которую вы зашли сегодня сразу после приезда. К счастью, на самом деле ее не существует. Что не существует? Любезно повторил полицейский. Вы сами создали это неприятное место силой своего воображения, помноженного на отчаяние и абсолютную уверенность, будто ничего хорошего с вами произойти не может. Пока вы сидели дома, особого вреда от этой концепции не было, ни для кого, кроме вас самого. А ваше благополучие ваше частное дело, но у нас, к сожалению, все устроено иначе, особенно когда дело касается путешественников. Наш город с большим интересом относится к гостям и с огромным удовольствием овеществляет их ожидания. Не все подряд, конечно, а только исполненные большой эмоциональной силы. К сожалению, вашей силы хватило на создание иллюзии аж сорок второй степени достоверности. Знаете, что это означает? Полицейский умолк, явно ожидая заинтересованного вопроса. Что? Не дождался, продолжил сам. Что любой другой объективно существующий человек смог бы не только войти в померещившееся вам кафе, но и выпить или съесть там что-нибудь. А это хуже яда, своего рода инъекция небытия. Даже думать не хочу, что могло бы начаться в городе, если бы мы сразу не заметили появление этой вредоносной иллюзии и не ликвидировали бы ее срочным порядком. Знали бы вы, чего это нам стоило? Себя сами их проще было бы отменить, чем этот ваш ужас. Смог наконец вымолвить, что за бред? И сел на кровать. Сил больше не было выслушивать все это стоя. Впрочем, выслушивать сидя тоже не было сил. Но похоже, придется. Седой полицейский опустился перед ним на корточки и снова разжал кулак. Там на его ладони крошечная бариста вышла из застойки и приблизилась к столу, за которым сидел посетитель, замотанный в т е п л ы й н е п о с е з о н у к л е т ч а т ы й ш а р ф Из-за его спины выглянуло низкорослое горбатое существо в синем халате, положил руку на плечо старику, другой обнял за талию баристу и все трое замерли, словно собирались сфотографироваться на память. Вспомнил. А ведь точно сидел в этом гнусном привокзальном кафе дед в клетчатом шарфе, и горбатая борщица там тоже елозила, и синий халат был на ней. Сказал себе, ясно, значит, ни фига я не проснулся. Но легче почему-то не стало, хотя по идее должно бы. Какая разница, что приснилось однажды летним днем в дешевой гостинице уснувшего там почти мертвецу. Еще и об этом беспокоиться. Совсем надо быть дураком. Нормально, что вы ничего не понимаете, сказала молчавшая до сих пор женщина. И думаете сейчас, что просто спите и видите сон, довольно тягостный, но не очень страшный, и на том спасибо. Любой на вашем месте примерно так же отнесся бы к нашему визиту. Однако неверие не освобождает от ответственности, равно как не освобождает от нее не знание законов. Каких еще законов? Да любых. Но сейчас речь о большом городском приграничном кодексе, согласно 132 статье которого любой невольный создатель иллюзии, превышающей четырнадцатую степень достоверности, может быть немедленно депортирован, если созданная им иллюзия будет признана вредоносной двумя и более лицензированными экспертами. А на д в а ш е й и л л ю з и е й сегодня целых четыре эксперта чуть к о с т ь м и не полегли. Удивительно живучая зараза оказалась. Только теперь осознал, что сидит з а т к н у в уши. Но слышать негромкий женский голос это, к сожалению, совершенно не мешает. Ладно, сон есть сон, ничего не поделаешь, надо как-то его перетерпеть. Любого другого мы бы за такие художества сразу депортировали, дождавшись, пока заснет, сказала женщина. Знаете, как это делается? Вместо того, чтобы притвориться, будто не слышит, зачем-то помотал головой, и она принялась объяснять. п р и г о в о р е н н ы х к депортации л о ж и т с я спать у нас, а просыпается в каком-нибудь другом городе, одном из т р 4 с восемьдесят четырех, с которыми у нас на сегодняшний день подписан соответствующий договор. Причем просыпается в полной уверенности, что с самого начала собирался приехать именно туда. И доказательства на лицо. Гостиничный номер оплачен на соответствующее количество дней. Обратный билет в кармане. В голове свеженькое, насыщенное достоверными подробностями воспоминания о поездке. И никакого Вильнюса, ни единого эпизода. С этим у нас очень строго. Нельзя сводить людей с ума, подумал. А меня зачем-то сводите? Где логика? И где справедливость? Рано или поздно д е п о р т и р о в а н н ы й благополучно вернется домой. Говорила женщина. И будет там жить, сколько ему отведено судьбой, а сюда больше никогда не приедет. Нам для этого даже ничего делать не нужно. Ему самому подобная идея в голову не придет. Захочет путешествовать, поедет куда-нибудь еще. Мир велик. К счастью, подавляющему большинству городов скверное ожидание приезжих до одного места, а некоторым они даже на пользу. Города как люди и могут быть движимы чувством противоречия. Послушают, чего мы от них ожидаем, и сделают наоборот. Впрочем, все это вам знать не обязательно. Да вы и сами слушать не хотите. Вас можно понять. Вы приехали сюда, чтобы умереть. Остальное вам сейчас не интересно. В том числе и мы с нашими дурацкими законами. Кивнул. Вот именно. Сами же понимаете. Но все равно зачем-то городите чушь. Во сне легко быть честным с полицией, потому что даже если твоя честность повлечет неприятные последствия, надолго их все равно не хватит. Рано или поздно все равно проснешься и привет. И то правда. Неожиданно согласился седой полицейский. Что толку зря болтать? Пошли, прогуляемся. Это куда еще? К реке, ответил тот. Утопим там то, что осталось от вашего наваждения, и вас заодно, если захотите. Умирать в нашем городе, разумеется, не запрещено, даже приграничным кодексом. Но в некоторых случаях нам приходится соблюдать правила техники безопасности. Если уж вы из своего желания выпить скверный привокзальный кофе такой ужас сотворили, могу вообразить, что вы нам всем устроите, когда будете умирать. Но в реке нормально, по крайней мере сегодня точно можно. Идемте, заодно и поминки устроим. У нас с собой термос кофе и пирожки. Любите с капустой? Ничего себе поворот, сказал. С капустой терпеть не могу. Ну ладно, что с вами делать? Лучше к реке, чем в Кутузку. Пошли. На улице оказалось как-то неожиданно холодно. Сразу пожалел, что не взял куртку, и невольно подумал, как же холодно будет тонуть. Потом, конечно, опомнился. Это же сон. А холодно во сне из-за открытого на его окна. Удивительно, что я не просыпаюсь. Раньше от холода всегда сразу подскакивал. Ну ладно, нет так нет, подумал. С другой стороны, умереть во сне это было бы совсем отлично. Может быть, если мне приснится, что я утонул, на его остановится сердце? Вы не спите, сказала женщина. К моему большому сожалению, со спящим нам было бы куда легче договориться. Но так уж сложилось, что именно сегодня мы дежурим на его. в Прочем, думайте, что хотите. На самом деле для вас-то никакой разницы. Хотел возразить, что разница все-таки есть, но п о л е н и л с я Седой полицейский ненадолго куда-то отошел, вернулся с ярко-желтым пледом и набросил ему на плечи, как шаль. Сказал: о "Должил в кафе под честное слово. Завтра надо будет вернуть." Вид у вас, конечно, довольно странный, но поскольку вы твердо уверены, что спите, все в порядке. Во сне как только не приходится выглядеть, а мы переживем. Хотел было отказаться, но в последний момент передумал. Под пледом было тепло, а без него очень холодно. Зачем мучиться, если можно оставить как есть? Удивительно все же устроен человеческий организм. Очень легко его обмануть. Да, ему сперва замерзнуть, а потом согреться. и Этот дурак решит, что вернулся к жизни, будто вот теперь-то она наконец начнется, правильная, хорошая, такая, как следует, как представлялось в детстве. И можно стать храбрым путешественником, охотником на тигров или врачом, спасающим д и к а р е я тропической лихорадки, или предположим археологом, таким же везучим и храбрым, как сам Индиана Джонс. И поскольку дальнейшая судьба уже решена в самом что ни на есть благоприятном ключе, можно пока мы все вместе идем куда-то вроде к реке. Зачем? Ах да, топиться. По-моему, очень смешно. Оглядеться по сторонам, чтобы понять, где я вообще нахожусь, вернее, что мне приснилось или все-таки не приснилось. Могут же иногда и на Еву случаться всякие странные вещи. На самом деле, конечно, хотелось, чтобы все это было на Еву. Странные, но дружелюбные полицейские, показывающие фокусы, п о с у л и в ш и е кофе и пирожки, дурацкое желтое одеяло, вот это неправдоподобно светлое, почти бирюзовое ночное небо, плывущие по нему бледноголубые облака, истошно-оранжевые фонари, старые стены, купола далеких храмов и о д у р я ю щ и й одним ударом нокаутирующий запах лип. Как же у вас тут! Начал говорить и осекся, потому что правда не знал, что собирался сказать. Красиво? Какая нелепость! Лучше уж и дальше молчать. Женщина вдруг взяла его под руку, таким привычным дружеским жестом, словно они уже много лет время от времени ходили вместе прогуляться по вечерам, сказала: "Ваша правда. Июньские ночи у нас удивительно х о р о ш и Кивнул. Вот и Люська говорила, что обязательно надо ехать в июне. Билеты купила заранее, специально, чтобы не передумать, чтобы поехать, раз у ж решили. Билеты-то вот они, никуда не денешься и плевать, что настроения нет. А путешествие обычно такое дело, стоит только выйти из дома, потом уже все иначе, все в радость. Поэтому билеты она купила еще в апреле. Решено, значит решено. И все равно не не поехала со мной, не смогла. Сперва сказала, а уже потом понял, что произнес Люскина ь имя вслух. Наверное, все-таки во сне. На я в ь эта прогулка в одеяле с полицейскими, с каждым шагом похоже все меньше. Но какая разница? Все равно произнес факт. С дуру решил, что ослеп, не испугался и даже не удивился. Во сне чего только не бывает. Но какое-то время спустя понял, что это не слепота, а слезы. Просто слишком много слез сразу текут и текут, превращая весь мир в одну огромную кляксу, темную и сияющую одновременно. От этого, кстати, не с т а н о в и т с я лучше. Зря советуют п о п л а ч ь полегчает, но и хуже не с т а н о в и т с я Льются и ладно, пусть будут еще и слезы в дополнение к желтому одеялу, бирюзовому небу, оранжевым фонарям, растрепанной спутнице, притворившейся старой подружкой и седому фокуснику в форме полицейского, который ловко подхватив под второй локоть, шепчет на ухо: «Осторожно, здесь ступеньки». Мы, конечно, в а с д е р ж и м но и сами особо не разгоняйтесь. Сюда ставьте ногу, вот так, хорошо. Ничего, ничего, немного осталось. Река уже рядом, мы почти пришли. Услышав его обещание, встрепенулся, подумав: там можно будет упасть в траву, лежать лицом вниз, накрывшись головой одеялом, плакать, не отвлекаясь на ходьбу и разговоры. Скорей, боже, скорей! И когда седой полицейский отпустил его локоть, пробормотав: ну вот. Действительно, лег на землю и плакал так долго, что потерял счет времени. Что, впрочем, проще простого, когда целый день спишь, просыпаешься, снова засыпаешь и плачешь тоже во сне. Но не проснулся, конечно, совсем нет. Хорошо, что он плачет, думает а л ь г и р д е с Вряд ли ему от этого легче, но по крайней мере теперь точно ничего не испортит. Пока человек плачет, мир в безопасности. Даже такой хрупкий, как наш. Хорошо, что он плачет, думает Таня. Когда человек так плачет, он может ничего не рассказывать. Все равно будет у с л ы ш а н и понят. Наверное, будет. Очень на это надеюсь. Я бы услышала и поняла. Слезы закончились прежде ночи. Когда перевернулся на спину, открыл глаза и посмотрел на своих спутников, не перестали лестница, пока я тут рыдал. Было еще темно. Женщина в полицейской форме молча протянула ему уже зажженную сигарету. Ее коллега сидел чуть поодаль, пил что-то из термоса. Ах да, кофе. Он же сам говорил, у него есть кофе и пирожки. Вранье, что каждому дается н о ш а по силам, сказала женщина. Это большое счастье, когда по силам. Неслыханная удача. Чаще совсем не так, сказал. Я ведь правда просто поехал в командировку. Не выдумал повод, не соврал, мог бы, конечно, отказаться, но не отказался. Хотел немного отдохнуть от, от них, от себя, от дома, от всего. Откуда мне было знать, что осёкся, умолк, потому что не мог заставить себя продолжить. Откуда мне было знать, что Люська тоже хочет отдохнуть, так сильно хочет, что выйдет из окна седьмого этажа с младенцем на руках и кошкой под мышкой дружно всей семьей. Только меня не дождались. Теперь придется их догонять. Сказать вслух все это оказалось не по силам и никогда не будет по силам ни наяву, ни во сне, ни после смерти, какой бы там страшный суд ни затеяли, с каким бы пристрастием ни допрашивали, а все равно буду молчать. Не смогу иначе. Просто не смогу. Затянувшись густым горьким дымом, сказал: "Кошка осталась жива. Я даже совершенно цела, только в шоке." Говорят, сидела, не двигалась, только таращилась. Я забрала соседка, отвезла к ветеринару на всякий случай, чтобы исключить в н у т р е н н е е п о в р е ж д е н и е и оставила себе, потому что я, я не смог, я бы тоже, наверное, не смогла. Кивнула женщина и достала из пачки еще одну сигарету для себя. Потом то ли говорил долго, путано в захлеб, перескакивая с одного на другое, то ли молчал и снова плакал. иногда во сне хрен поймешь, говоришь ты или просто рыдаешь в захлеб, как безрассудный младенец, не знающий ни прошлого, ни будущего, а только одно бесконечно д л я щ е е с я сейчас, которая боль. даже если сон на его все равно хрен поймешь. но говорил ли, молчал ли, рыдал совершенно неважно, потому что хорошо, слишком хорошо знал, что говорит, молчит и рыдает а л ю с ь к и с ы н е которого так и не успел полюбить. Только хотел, собирался, примеривался, мечтал о тех временах, когда все наконец получится. Но от этого сейчас не легче, а почему-то еще тяжелее. Как будто мертвому мальчишке зачем-нибудь может понадобиться любовь, а ее по-прежнему нет. У вас нет специального образования. Вдруг подал голос седой полицейский. Вы просто не могли знать, что все эти внезапные перепады настроения бывают настолько опасны. Плачет без повода, смеется не к месту, ш в ы р я е т на п о л т а р е л к и не спит среди ночи, не может встать днем, уговаривает никуда не ездить, не ходить на работу, вообще н и н о г о й из дома, не оставлять ее одну ни за что никогда, и тут же требует уйти немедленно, ну, вот прямо сейчас. Глаза бы не видели, не вздумай возвращаться. Эй, куда ты пошел? Принято считать, что это просто капризы. От женщин, особенно молодых матерей, нынче чего-то подобного только и ждут. Думаю, такова для них норма. Довольно глупо, но факт. Конечно, вы поехали в командировку. Любой на вашем месте поехал бы. И ездит, и ничего страшного не случается. Да из чего бы случиться страшному просто так, практически на ровном месте? Нет в этом деле никакой вашей вины. Просто не повезло. Сказал зачем-то. Все равно не могу с этим жить. А вы смогли бы? Пока не попробуешь, не узнаешь. Пожал плечами с е д о й Впрочем, скорее да, чем нет. Но я вам не указ и не пример. Хотите кофе? И протянул свой термос. Собирался отказаться, но взял и сделал глоток. Хороший там был кофе, горячий, очень крепкий, неожиданно сладкий, как будто Люська делала. Только она знала, что без сахара кофе кажется ему невкусным. Остальные м почему-то стеснялся в этом признаться и даже в кафее не решался добавить его у всех на глазах. Хотя кому какое дело до чужих пристрастий? Это и сам понимал. Если захотите, можете выпить все, сказал полицейский и спросил свою напарницу, как там река. Та встала, подошла к самой воде, присела на корточки, некоторое время возилась, наконец звонко сказала: уже почти, еще пар у минут буквально. Вернулась, села рядом, ответила вслух на н е в ы с к а з а н н ы й вопрос: всякая река иногда а м е л е с Что? То же самое, что лето. а м е л е с по звучанию чуть ближе к подлинному имени. Впрочем, не важно. Река забвения. Вот я о чем. Что? Всякая река может стать рекой забвения, повторила она. Главное правильно угадать момент. Нам-то повезло. Здесь неподалеку живет ангел смерти. Очень любит наш город. Вообще-то ангелы, если исходят на землю, предпочитают селиться у моря. А этот почему-то выбрал нас. Впрочем, неважно. Важно другое. Он живет совсем рядом и летом часто купается по ночам. Когда он проводит в воде достаточно много времени, ее свойства ненадолго изменяются, что для нас, честно говоря, истинное спасение. Иначе н а м а я л и с ь бы мы с наваждениями вроде вашего. Уничтожать их надо окончательно и бесповоротно, а не в кулаке носить. Да и невозможно бесконечно таскать эту дрянь за собой. Так никаких нервов не хватит. Мой коллега, можно сказать, железный, один из немногих, кто способен подолгу справляться с подобными штуками. Но сами видите, уже совершенно седой. Ведь ему едва за пятьдесят. Слушал ее, изумляясь милосердно причудливой логике своего сновидения, хлоп и на смену невыносимым воспоминаниям снова пришел утешительный морок. И вот мы уже всерьез обсуждаем п р и с т р а с т и е ангела смерти и методику уничтожения наваждений, и я так п о н и м а ю щ е сочувственно киваю. Никаких неров в не хватит, действительно. Рассказывайте дальше, коллега. Что вы с этим делаете? Может, и мне пригодится когда-нибудь в каком-нибудь будущем сне. Хотя откуда бы ему взяться будущему? Смешно. Седой полицейский поднялся и поманил его за собой. Вы должны на это посмотреть. Совсем не хотел вставать. В отсутствие душевного покоя по н е в о л е начинаешь ценить физический. всякую возможность подолгу неподвижно лежать или сидеть, вот как сейчас. И не беда, что трава сырая, а земля под ней по осеннему холодна. Но встал, конечно, куда деваться. Подошли к воде. п о л и ц е й с к и й присел на корточки, разжал кулак, где по-прежнему тусклым желтым светом мерцало кафе и суетились крошечные фигурки его обитателей. п о д н е с ладонь к самому его лицу, дескать, полюбуйся еще раз, что н а т в о р и л а потом опустил ее в воду и все исчезло не растаяло как сахар не стало прозрачным не соскользнуло в реку не уплыло а просто исчезло раз и все спросил а если я о Сёкся не зная как выговорить то что собрался но седой полицейский понял и так нет вы не растворитесь сказал он все-таки не выдумка не на в а ж д е н и е живой человек Вам не надо ложиться в воду, достаточно пить, и тогда я все забуду. Возможно, говорят, бывает и так. Есть смысл попробовать. Главное пить, не жалея себя, как можно больше. Плюясь и давясь, если тошнит, тоже не страшно. Главное не останавливаться, продолжать. И тогда умолк, подумал, наконец сказал: возможно, вообще ничего не случится. А возможно, вы забудете события последних дней или лет, или не события, а только собственное имя и адрес. Но это как раз не беда. Не бойтесь, мы будем рядом. Для того и нужна полиция, чтобы улаживать подобные вещи, отводить в гостиницу, помогать искать документы, если понадобится вызывать врача. А возможно, вы не забудете ничего, кроме единственного дня своей жизни, например, позавчерашнего. или того, когда вам было четырнадцать лет, и вы впервые всерьез поссорились с отцом, но к вечеру помирились. Или скажем, разучитесь водить автомобиль, гладить рубашки, или даже читать. Чего только не бывает. Форменная лотерея – это на ш а р е к а А порой говорят, случается так, что человек достаточно безрассудный и упрямый, чтобы захлебнуться горькой речной водой, исчезает совсем, не оставляя по себе на полотне жизни ничего. ни дыры, ни шва, скрепляющего его края, ни тени, ни пятна, ни намека и даже мы, с к о л я г й не сможем вспомнить, зачем пришли к реке в с а м ы й разгар дежурства. Неужели только для того, чтобы съесть наконец успевшие зачерстветь пирожки? – прошептал. Вот это именно то, что надо. Хм, вовсе не факт, что именно вам надо именно это. Усмехнулся седой полицейский. Никто не исчезает бесследно. Если сумеете забыть себя, непременно вспомните кого-нибудь другого. Если вас не станет на этом берегу вашего красного рюкзака в гостиничном номере, о ваших мертвых близких в царстве Аида, где-нибудь на другом краю света или не на другом, а по соседству в Лиде или Варшаве появится новый человек. Нет никаких гарантий, что ему будет так уж комфортно в собственной шкуре. С другой стороны, вам-то и правда нечего терять, поэтому пейте прямо сейчас, не откладывая. Трудно сказать заранее, сколько у вас времени, но вряд ли больше двух-трех минут. Подумал, какая разница, сколько у меня времени, когда всякая река это просто река, и вода это просто речная вода, которую лучше не пить, особенно в самом центре большого города, сколько бы сумасшедших в полицейской форме не уговаривали тебя сделать хотя бы глоток. Но, конечно, все равно встал на четвереньки, опустил лицо в воду, как большая собака, принялся пить так жадно и торопливо, словно всю свою жизнь тридцать семь с длинным хвостиком лет скитался по раскаленной пустыне, лизал по утрам росу, тем и жил. Но вдруг оказался в раю, где столько воды, что за всю жизнь не выпьешь, но если очень постараешься, сможешь в ней захлебнуться. Такой счастливый конец. Пил, пока мать не отняла чашку, сказала. Хватит пока, передохни, захлебнешься. Потом дам еще. Сидеть оказалось трудно, поэтому снова лег, закрыл глаза. Чей-то незнакомый голос сказал: все хорошо, жар падает. Подумал, это он обо мне говорит, что все хорошо, и позволил речному течению сна унести себя снова, далеко-далеко, туда, где можно будет однажды проснуться утром, завтра, потом. Чтобы н и означало это странное гулкое слово потом. Почему мы с тобой сюда пришли, я более-менее понимаю, сказала Таня. У тебя при себе было наваждение какой-то там я д е н о й степени, надо было его утопить. Но одеяло. Скажи мне, дорогой друг, зачем мы приволокли с собой одеяло? Честно, понятия не имею, признался ее коллега. Видимо, для того чтобы жизнь медом не казалась. И завтра в свой выходной мне самого утра пришлось бы мчаться в город его отдавать. Да ладно, улыбнулась она, сама отдам. Это же из д а н у т и н о г о кафе, а я совсем рядом живу. Сегодня все люди как люди, сказала Таня. Альгирды с молча кивнул, потом неохотно добавил: но еще не вечер, еще настолько не вечер, что даже до полудня далеко. с о г л а с и л а с ь Таня. Зато в обед нас с м е н я т и потом аж до конца месяца больше никаких дежурств на его. Это нам надо отпраздновать. Хочешь, схожу за кофе? Да где, что у вокзала приличный найдешь? А кто тебе предлагает приличный? У нас с тобой на выбор адское смертоносное хрючево с автобусного вокзала и просто адское хрючево из автомата на железнодорожном. Совершенно не смертоносное. Считаю, надо брать.